Императорская резиденция Джаодайса, 24-й день шестого месяца, Шестерица, получасом позже. Джаодайса был незначительной частью на весь мир знаменитого своими фонтанами дворцового комплекса, расположенного в крайней западной части Александрии Невской на южном берегу Суомского залива. Здесь останавливались прибывающие в северную столицу с неофициальными визитами, без семейного или церемониального сопровождения члены императорского рода, и потому Джоадайса имел отдельный собственный вход. Прочие сооружения дворцового комплекса числом более трехсот были выполнены по образу и подобию запретного города цветущей средины и являлись официальной резиденцией императорского двора, когда он и по тем или иным причинам осчастливливал посещением Александрию. Имя северной столицы Бейдзина, или, как это звучит на некоторых диалектах цветущей средины Пекина, Александрия Невская носила по праву. Здесь нет ни тени юмора, нет и ни малейшего насилия над языком. Ван Зайчик серьезен здесь, как всегда, и просто-напросто знает, о чем пишет. Известное название «Пекин» на стандартном китайском, произносящееся как «Бэйцзин», в дословном переводе означает именно «северная столица». Мы надеемся, что жителям российской северной столицы будет приятно узнать, наконец, в каком-то смысле они живут, трудятся и ночуют не где-нибудь, а в Пекине. В дороге беседа так и не склеилась. Принцесса оставила попытки разговорить Богдана, а к Багу и вовсе не обратилась ни разу. Свитские сидели слишком близко, а это их чересчур плотное присутствие и напарников не располагало к попыткам как-то снять нелепую, ни с чем несообразную неловкость, возникшую при встрече с принцессой. Единочая тельница Джу, удобно расположившись на заднем сидении, с неподдельным интересом смотрела в широкие окна стремительно и мягко несущиеся повозки и, похоже, не теряла надежды полюбоваться колосящейся рожью или узреть молодые всходы обещанного ей Богданом Гаоляна. Справа уходила в блеклую душную дымку плоская громада серого залива. Слева в буйных садах мелькали изысканные особняки, прославленных трудами ученых, писателей и музыкантов. За поворотом впереди внезапно открылась грандиозная, словно летящая над волнами конструкция, недавно пересекший залив ирригационной дамбы младшей, но куда более рослой сестры, построенных в цветущей средине еще на закате рабовладельческих времен, дамб Великого канала Янцзы и Дунтинху. Ведомство управления водами Александрийской палаты общественных работ от души и вполне заслуженно гордилось ею. Но едва лишь дамба показалась, принцесса почему-то тяжело вздохнула, а любопытная почти детская улыбка сошла с ее прекрасного лица. Принцесса прикрыла лицо веером. Потом повозки остановились перед внешним входом в дворцовый комплекс красными вратами с надписью «Тянься Вен Гун». Поднебесная принадлежит всем и двумя величественными бронзовыми львами по бокам. Принцесса Джу изволила выйти из повозки, и привратные вейбины из управления внутренней охраны тут же вытянулись по стойке смирно и взяли на караул. Одобрительно обозрев их, принцесса Джу повернулась к напарникам. «Что ж, драгоценные единочаители!» Принцесса снова иронически наморщила носик. «Благодарю вас за то, что вы нас так любезно встретили!» Бак смущенно кашлянул. «Нас, я говорю, разумеется, лишь потому, что подразумеваю и свиту свою тоже. Вы даже проводили нас до резиденции. Теперь мне необходимо немного отдохнуть» и потому мы расстанемся на несколько часов, разумеется, если вы не считаете, что интересы известного дела требуют немедленной беседы». Она сделала паузу. Но храбрые работники человекохранительных ведомств безмолвствовали. «В таком случае жду вас здесь вечером с докладом обо всех обстоятельствах интересующего нас дела, включая ваши версии происшедшего в 10 часов». Принцесса милостиво взмахнула в сторону напарников веером и своей умопомрачительной грациозной походкой двинулась было в сторону врат. Но в последнее мгновение напарник Бага все же, видимо, вышел из литургии. «Ваше вис», — начал он, был он, но принцесса обернулась, как ужаленная, и ее узкие глаза метнули в законника два раскаленных лезвия. Богдан, однако, устоял. «Да он храбрый мужик», — с восхищением понял Баг драгоценный единочаятель Ауянцев Сю. Стремительным движением выставив в сторону Богдана веер и с треском раскрыв его у несчастного минфа перед носом, чеканя каждое слово, предельно холодно начала принцесса. «Я прибыла сюда совершенно неофициально», безо всякого церемониального и управленческого сопровождения. Я не имею ни желания, ни формального права как-то вмешиваться в вашу жизнь и работу. Вам надлежит, и я как могла старалась дать вам это понять, относиться ко мне просто как к единочаителю и другу, который разделяет ваше возмущение чудовищным преступлением, свершившимся в столь любезной сердцам моего батюшки и моему Александрии Невской» поэтому все ваши никому не нужные и, что греха таить, неумелые попытки вести себя со мною, как с особой, спустившейся из каких-то заоблачных высей, меня раздражают куда больше, чем если бы вы отнеслись ко мне, скажем, как к третьему работнику вашей следственной бригады. почтительнейшие Она на миг издевательски скривила губы. Прошу вас, отложить в вашей яшмовой памяти. Нет здесь никаких ваших выс. Есть единочаятель, а у Янцевсю, «Единочаятель Лоба и единочаятель Джу. Вы сделали бы мне очень большую любезность, если бы забыли о сообразных церемониях и обращались, как и к вашему другу, просто еч». И вот тут Баг понял, что небеса послали ему в напарники настоящего бойца. Пусть сведу он хлипок, однако духом железен. Ибо, оказавшись под этаким ударом, Богдан повел себя настолько достойно, что глаза Бага немного вылезли из орбит. Богдан слегка усмехнулся, и улыбка его была столь же холодной, как тон принцессы. Бак еще и не сообразил, как тут можно было бы ответить, а Минфа сказал небрежно и снисходительно. «Не решаюсь оказать вам эту любезность, поскольку на господствующем в Александрийском улусе наречии такое обращение окажется в высшей степени неуклюжим из-за двух «ч» подряд». И поклонился весьма изысканно. Какое-то мгновение принцесса Джу пребывала в ошеломлении и даже, видимо, не сразу поняла, что имеет в виду ее собеседник, что греха таить, и Баг сообразил не мгновенно Постепенно лицо принцессы посветлело. Она улыбнулась, все еще несколько изумленно, но уже без раздражения, а потом неудержимо рассмеялась, как девчонка, и Баг понял, что она в сущности очень молода, потому, наверное, так отчаянно и красит губы. «Браво!» — сказала она. «Вот уж действительно, Еч-Джу!» — постаралась выговорить она, и у самой звуки застряли во рту, колотясь друг о друга боками. «Язык сломаешь!» Она задумалась на мгновение и, желая во что бы то ни стало оставить поле боя за собой, небрежно закончила. «Что ж, пусть будет уж совсем все, как у напарников. Еч-Багдан, Еч-Баг, еч, Богдан, еч, Бак, еч Зовите меня по имени». Пятерых свитских, застывших в ожидании поодаль, казалось, сейчас хватит удар. Один на всех, по крайней мере, что-то вроде столбняка на них уже снизошло. Стоявший крайним справа даже забыл закрыть рот. «Годится, ячли», — сказал Богдан, — «вы меня уговорили». Принцесса победоносно поглядела на него, потом на Бага, с треском закрыв веер, спрятала его в рукаве, повернулась и проследовала к вратам. Уже войдя на внутреннюю территорию, снова повернулась к напарникам, убедилась, что они все еще стоят парализованные, и хрустальным голосом пропела «До вечера». Только когда принцесса в сопровождении Свитских скрылась, наконец, бак перевел дух. Вытер лоб, полез за сигаретами, но раскурить смог лишь с третьей попытки. Протянул пачку Богдану, спросил хрипло «Будешь?» «Угу», — столь же хрипло ответил Богдан. Он, похоже, все еще был не вполне вменяем. И лишь когда первая затяжка прошлась наждачком по его высокоученому горлу и в легких несообразно задымилась, он страшно заперхал и судорожно отбросил сигарету подальше. «Господи, я же не курю!» Напарники переглянулись, и тут их вдруг пробрал дикий хохот. «Рож!» — давился смехом Бак. «Рож у него колосится! Гаолян дал цветы!» «Ты б на себя посмотрел!» — давился смехом Богдан. «Терракотовый гвардеец сын Шихуана! Челюсти-то просто смерзлись!» Через полминуты отсмеявшись, Богдан резко встряхнул головой, окончательно приходя в себя. «Ладно», — сказал он, — «девчонка! Очаровательная, взбалмошная, добрая и любопытная девчонка!» «Очаровательная — это да», — как-то умиротворенно и расслабленно подумал Бак, но, разумеется, смолчал. А когда заговорил, то совсем на иную тему. Скажи, Бог, ты бы... Вот только богохульствовать не надо, мгновенно посуровив, оборвал его Богдан. Тьфу, прости, привычка дурная, все слова съеживать. Время-то оно, знаешь, жизнь. А Гокке, я слышал, говорят, время — деньги. Смешные. Так вот, я что хотел спросить. Императору ты бы мог вот так про господствующий в улусе язык и вообще... Мол, еч, император, вы меня уговорили. Богдан задумчиво пожевал губами. Поправил покосившиеся на вспотевшем носу очки. Не знаю. Он печально вздохнул. А что? В неофициальной обстановке не под протокол. Да если бы он вот так наезжать стал, чего-нибудь я бы сморозил. Не без этого, прости, господи. Ладно. Не об этом нам сейчас надо думать. Он помрачнел. Бог тоже помрачнел. Несколько мгновений они молчали. Баг смотрел на Богдана, а Богдан смотрел на Бага. «Приготовьте ваши версии, еч Богдан», — полным неизъяснимого ехидства голосом предложил Баг. «Еще помедлил?» — серьезно спросил. «И о чем же ты предлагаешь подумать?» Богдан отвернулся. «Будем бумажки писать?» «Некогда». «Согласен, тогда так». «Насчет три. Нам надо подумать. о раз, два, три». И оба одновременно выбросили вперед кулаки с оттопыренными пальцами. Бак выкинул бумагу, а Богдан — ножницы. И оба разом выкрикнули «А Бибегуль Хаимской?» И опять рассмеялись. это единомыслие каждым своим новым проявлением радовало их обоих все больше и больше. «К ней?» — спросил Богдан. «К ней. Адрес ты взял? Обижаешь». «Кируленчики, в моем данной, на всех, с кем мы нынче беседовали, только кируленчик в повозке, а повозка на стоянке у воздухолетного вокзала дожидается. Тогда ноги в руки!» Взять таксомотор возле императорской резиденции было делом одной минуты. Молодой разбитной шофер явно не прочь был поболтать с двумя прежде авторитетного вида, но тут его ждало разочарование оба забились на заднее сиденье и не желая обсуждать свои дела при посторонних погрузились в размышления и он стремясь поскорее сменить неинтересных седаков на кого нибудь пообщительней безо всяких понуканий с ветерком погнал по изрядно опустевшему к вечеру шестирядному шоссе только особняки замелькали зато перегрузившись под гул то и дело взлетающих и садящихся небесных тяжеловесов, в Дзепуче-Бага напарники дали волю вполне созревшему желанию поделиться друг с другом своими соображениями. Сумасшедшая Александрийская погода опять сменила окрас, небо сделалось мутно-серым, и вместо чудесного заката, которым она баловала горожан еще вчера, снова вихрясь и закручиваясь в судорогах накатившего ветра, посыпалась щекотная стылая морось. Бак включил дворники, пообщался с ноутбуком и лихо выкатил со стоянки на проспект радостного умиротворения, который, как он знал от некоторых подследственных, оптовики-винтоторговцы, снабжающие северную столицу дешевым алкоголем, называют между собой «московским». Именно здесь въезжали в Александрию их запыленные после перегона в тысячу с лишним ли громадные тяжелогрузные фуры, под завязку набитые ящиками с московским «Эрготоу». «Значит, подытожим», — сказал Бак, едва заметными движениями одной лежащей на баранке руки провинчивая цепуче сквозь суетливое в виду надвигающегося ливня стада повозок на проспекте. «Ничего, я закурю? Валяй!» Тут Бак внезапно осознал, что они с Богданом как-то незаметно и вполне естественно перешли на «ты». Он бросил на Богдана взгляд. Тот ответил вполне дружественной слегка смущенной улыбкой. Несообразно? Как будто нет, Бак кашлянул. Примем, что сигнализация была преднамеренно отключена. Примем. Тогда получается, что именно потому ее и рвали так основательно, чтобы нас ввести на мысль о исключительно внешнем взломе. А может, еще и с тем, чтобы не осталось никаких следов заблаговременного отключения? Разумно. Однако же, Бак снова жадно затянулся, люди, которые ломали, действительно пришли извне. Наверняка с теми грузовиками, которые привезли ткань. Водителей мы найдем, но, думаю, они вряд ли что-то знают. Слишком уж хорошо все подготовлено. Вероятнее всего обнаружится какой-нибудь водитель и какой-нибудь сопровождающий, которых по каким-либо причинам в последний момент срочно подменили чужие для патриархии люди. И вот тех подменивших уже ищи свищи. Резонно. Ну да ничего, поищем-посвищем, не впервой». «Время, время. Крест уйдет. Если уже не ушел. За двое-то суток. Ты думаешь, шли специально за крестом? А ты?» «Думаю, да. А у меня, знаешь, какое-то странное чувство. Нам будто подставляют версии. Подставили взлом. Теперь Марада Радешеньки, что пришли к мысли «Бибигуль»» отключила сигнализацию. Вроде очень логично, да и приятно как. Вышли на правильный путь, после ошибочного не купились. Но, по сути, это стандартная двухходовка». И тут тоже. Первая версия. Брали самое дорогое и в то же время самое транспортабельное. Из того, что находилось во вскрытом помещении. Теперь мы, рады-радешеньки, пришли к выводу, шли специально за крестом. Опять двухходовка и опять вполне стандартная. А вдруг они считают хотя бы на три? Вдруг нас именно наводят на мысль, что шли специально за крестом. Хм, а на самом деле зачем? Ничего же больше не пропало? Вот то, -то и оно». Мудришь ты, ечминфа, может, и мудрю, что-то на душе не так. Вроде надо, будто гончий хвост задрать тявкать, вот он след, вот, а нету того азарта, сомнения. Гончий хвост не задирают. Ладно тебе, тогда получается по твоей логике, что и на бебегуль нас тоже наводят. то ты и оно. Да что ты заладил оно-оно, ведь все сходится. Что сходится-то? Ох, ладно, давай по порядку, разбрасываемся мы. Расскажи про Бибигуль. Что еще рассказывать? Ясен пень, она. Личная жизнь не сложилась, стало быть, почти наверняка характер антиобщественный. Одиночество, материальное положение худое. Стало быть, есть мотив. Возможность совершения. Опять-таки у нее она была именно в том помещении, где хранился крест. Она оттуда ушла и как вовремя. Она наверняка знала. Во всяком случае, легко могла узнать график казачьих обходов. Сын позвонил точно по времени. Таких случайностей не бывает. Мальчик вряд ли замешан, но это и не обязательно. Она могла ему просто велеть, позвони в такое-то время, а я тебе потом маньтоу со сладкой соей куплю. Никого же, кроме нее, из посторонних в резнице в это время не было. Сигарета, пока Бак говорил, у него погасла». И он сердито вышвырнул ее в приоткрытое окно повозки, в которое теперь вовсю летели мелкие брызги дождя, растрепанного ветровым стеклом дзепуче. Странно, чем больше и чем неопровержимее он говорил, тем менее доказательной ему самому это вереница доводов казалась. Наверное, дело было в том, как глядел на него Богдан. «Согласен, нехотя уже без опломба», — добавил он, «слишком уж лихо все сходится, но ведь...» И тут до него дошло. Дело было не только во взгляде напарника. Три яньло. Мы же проверяли, кто когда ушел, исходя из того, что если человека не было в ризнице в момент ограбления в час двадцать семь, значит, он не причастен. А на самом-то деле отключить сигнализацию можно было и раньше, после того, как Хаимская ушла в канцелярию, но до того, как ограбление произошло. «Вот», — буркнул Богдан, — «ты и сказал». Они уже подъезжали, бак кусал губы. Нет, проговорил, сбавляя скорость. Она. Богдан тяжело вздохнул. Может быть, сказал он.